Глава тридцать пятая. «Я не брошу ребенка», — всхлипнула. «А я и не прошу бросать», — процедил он. «Забирай с собой и говори, что нужно». «В смысле?» — моргнула я. «В прямом. Кроватка и прочая хрень, без которой ты обходилась, но не стоило «Никакая хрень не нужна», — выпрямилась и тут же вздрогнула от стука в дверь. Оказалось, что это моя доставка. Эйден хмуро возрился на пакеты в моем коридоре, но недолго. Вскоре в дверях нарисовался Уилл, и пакеты исчезли в том же направлении. Моя конура превратилась в проходной двор. Я выкатила чемодан ровно через 25 минут, оставив себе еще пять на то, чтобы забрать Рона. Жду в машине через пять минут. Педантично напомнил зверь и вышел с чемоданом. А я бросилась к Соне. «Что такое?» – посторонилась она, открыв дверь. «Крис, я... я переезжаю, и я прошла в спальню». Рон лежал на кровати, дрыгая ножками и ручками, и весело журча. Знал бы он. «Куда?» «Сонь, я не могу тебе всего рассказать!» Вскричала, хватая сына. «Прости, я не могу ему противостоять!» Я всхлипнула, прижимая к себе малыша. Она молча подала мне перевязь и помогла ее надеть. «Спасибо. Кристин, так нельзя!» Посмотрела обеспокоенно. «Может, можно обратиться куда-то?» «Нельзя!» И я вышла из ее комнатки. Рон пребывал в хорошем настроении, щипал футболку, урчал на своем инопланетном и улыбался. Я же не находила в себе сил ответить ему, прижимая ребенка к груди. Внутри все вопило сиренами, что показывать ребенка зверю нельзя. Понятия не имело «как», но мне казалось, что он может все понять. Как от него сбежать, вырваться из этой клетки? Когда передо мной открыли двери авто, я залезла внутрь так, будто там меня ждал разъяренный медведь. Но Эйдена там не оказалось. Переднее сиденье занимали мои пакеты. «А где?» — повернулась к Уиллу, севшему с другой стороны, указывая взглядом на пустующее переднее сиденье. «На работу умчался. Попросил помочь тебе разместиться у него». Я только покачала головой, выдыхая. «Дал мне передохнуть? Или себе?» Как бы там ни было это немного расслабило. Рон не унимался, урчал все громче уже откровенно, выпрашивая грудь, но мне не хотелось кормить его в машине, приходилось отвлекать, нервировал только уил внимательные взгляды, которого ловила на себе. Ехать пришлось около часа, но мне показалось, что все три. Вечерние пробки смиртона в напряженной компании вытрепали нервы, и когда мы оказались на окраине, среди частного сектора, Я уже почти радовалась. Машина остановилась у старомодного заборчика, за которым виднелась мощеная камнем дорожка. Мне открыли дверь и подали руку, помогая выбраться с ребенком, а я откровенно опешила. В глубине участка стоял небольшой двухэтажный домик, которому было явно больше ста лет. Я была уверена, что Эйден будет жить в какой-нибудь заоблачной ячейке каменных джунглей с невозможным доступом, а он... «Здесь?» Пока я пялилась на дом, мои пакеты уже двинулись по дорожке во двор. «Пошли?» — позвал за собой вил Небольшой сад вокруг дома встретил журчанием водоема в глубине, кваканием лягушек и стрекотом ночных насекомых. Густой запах ночной фиалки всколыхнул в душе воспоминания о детстве, когда был жив папа. Он также рассаживал ее вдоль дорожки к дому. Повинуясь порыву, я опустилась на корточки и нагнула стебель с цветами над дроном. Малыш сразу насторожился и удивленно открыл ротик на покачивание цветов перед глазами, и вскоре двор наполнился заливистым детским смехом, которого я еще ни разу не слышала. Наверное, такое концентрированное чистое счастье сложно было представить. «Какой он на тебя!» Я вздрогнула, отворачивая ребенка. Уил поднял руки ладонями кверху. «Спокойно». «С вами успокоишься», — проворчала я, чувствуя, как накатила дикая усталость. «Пошли, покажу дом». Дружелюбно улыбнулся он. Я настороженно двинулась следом. Внутри оказалось довольно мило. Я уже и забыла, когда бывала в такой обстановке. На первый взгляд все будто немного старомодное, но тут явно поработал дизайнер. Уж слишком идеально детали перетекали одна в другую. В таком месте любой почувствует себя дома, даже если такого дома у него никогда не было. Цветастые половики, разбросанные по деревянному полу идеально тихих половиц, пухлый диванчик с подушками, украшенными вышивкой, книжный шкаф в углу с собраниями сочинений, расставленных по цвету.